Все это вызвало столь широкое общественное недовольство, что лейтенанту Лео Ньюболду пришлось несколько раз побывать на ковре у майора Манолу Яннеса, начальника управления по борьбе с преступлениями против личности, куда помимо отдела по расследованию убийств входило подразделение, занимавшееся грабежами и квартирными кражами. Во время их последней встречи майор Яннес крепкого сложения брюнет непослушной копной волос и голосом армейского сержанта. Набросился на Ньюбалда с порога, едва секретарша сообщила о прибытии подчиненного. «Какого дьявола, лейтенант? Чем вы там со своими людьми занимаетесь? Баклуши бьете?» При обычных обстоятельствах Янос обратился бы к Ньюбалду по имени и предложил сесть. Но на этот раз он не сделал этого, а только смотрел свиреп снизу вверх, так и не поднявшись навстречу из-за своего рабочего стола. Ньюбл догадывался, что Янос уже получил свою порцию выволочки наверху и теперь обязан был по законам субординации повторить ее для того, кто был ниже чином и потому не торопился с ответом. Кабинет майора располагался на том же этаже, что и отдел по расследованию убийств. Его большое окно выходило на центр Майами, залитый в тот день ослепительным сиянием солнца. На сером металлическом столе, поверхность которого была покрыта белым пластиком, по-военному четко были разложены папки с делами и карандаши. К рабочему столу, образуя букву «Т», примыкал стол для совещаний с восемью стульями по сторонам. Как и в большинстве кабинетов полицейского руководства, Обстановка казалась спартански скудной и оживлялась лишь фотографиями внучат Яннеса на краешке стола. «Вы знаете, как оно обстоит, майор», — сказал Лео Ньюболт. «Мы завалены делами». «Следователи работают по 16 часов в сутки, а иногда и больше. Люди переутомлены до предела». «О, ради бога, оставьте это!» Янос сделал раздраженный жест в сторону лейтенанта, но потом сказал «Сядь». Когда Ньюблт уселся, Янос продолжил свой выговор. «Сверхурочные и усталость — неизменные спутники нашей работы. И ты это отлично знаешь. Сколько бы они ни пахали, нужно еще поднажать. И старайся помнить, усталые люди легко ошибаются. А мы с тобой поставлены здесь для того, чтобы этого не было». А потому, Ньёбулт, тщательно просмотри еще раз каждое дело и как можно быстрее. Лично убедись, что сделано все возможное и ничего не упущено из виду. Вникни в каждую деталь. Особое внимание обрати на возможную связь между разными делами. Если мне станет потом известно, что вы проморгали что-то важное, то у меня ты припомнишь, как жаловался сегодня на усталость. «Они, видите ли, устали. Бог ты мой, что за лепет?» Ньюболт подавил вздох, но промолчал. «А теперь вы свободны, лейтенант», — завершил тираду Янос. «Слушаюсь, сэр». Ньюболт встал, исполнил поворот кругом по всей форме и вышел, решив неукоснительно следовать директивам Манолу Янос. Но всего лишь через месяц после этого малоприятного разговора у Лео Ньюболта Как он сам выразился, земля загорелась под ногами. 11 часов 12 минут 14 августа стали отправной точкой для целой череды событий. В тот день в Майами ртутный столбик уперся в плюс 45, а влажность перевалила за 85%. Группу оперативных дежурных возглавлял детектив-сержант Пабло грин Он и принял вызов из центральной диспетчерской, откуда его связали с патрульным Франкелем, который оказался первым на месте убийства в жилом комплексе «Сосновые террасы», что находился на бульваре Бискейн, угол 69-й улицы. На этот раз жертвой стала пожилая пара выходцев из Латинской Америки, ласаро и Луиса Урбино. Живший по соседству мужчина долго барабанил в дверь. Не услышав ответа, решил заглянуть в окно. Он увидел два связанных трупа, вышиб дверь и тут же набрал номер 911. 911.